Ярмарочный апостол. Подумайте сами, что может быть радостнее такого пробуждения? Служанка приходит разжечь израстцовую печь, но ее опережает легкий и дробный топот крошечных босых ножек. А какое удовольствие закрыть глаза и притвориться, что спишь! Служанка шепотом уговаривает не будить госпожу. но куда там?» Маленькая разбойница настойчиво дёргает за одеяло. А какой забавный победный клич издаёт она, когда ты протягиваешь руку и помогаешь ей взобраться на высокую кровать. Она хлопает тебя по щекам ещё холодными после утреннего умывания ручонками, щиплется, целуется и брыкается всё одновременно. Тебя одолевают смех и беспричинная радость, ты начинаешь принаравливаться к детскому языку, Вспоминаешь давным-давно забытые дурацкие ласкательные прозвища. Смущённая служанка начинает извиняться. Девчонка, оказывается, всё утро ныло, требовала, чтобы ей показали вчерашнюю киосавицу. поди откажи. Но, госпожа, она же обещала вести себя тихо. Тебе не надо извиняться, милая. Служанка пытается увести девочку. Куда там? Малышка, очевидно, ожидала такого подвоха. Забралась под одеяло, зажмурилась, притворилась спящей и довольно похоже изобразила мужской храп. Как только дверь за служанкой закрылась, тут же проснулась и начала рассказывать. Что-то про отца, но так быстро и невнятно, что Шарлотта ничего не поняла. И не особенно огорчилась. Ей было достаточно этого голоска, этого захлебывающегося лепета, Это радость, этот детский энтузиазм, боже, как они заразительны. Шарлотта уже не могла провести границу между умилением и счастьем. В голландской печи ласково потрескивали дрова, стало совсем тепло и уютно. Служанка принесла поднос с кофе, а за ней по пятам шла маленькая пухленькая баронесса, очень похожая на своих дочерей. Как ни странно, Шарлотта только сейчас заметила, то что в девочках выглядело немного карикатурно, В их матери казалось вполне уместно. Баронесса была по-своему хороша собой. Хозяйка дома осведомилась, хорошо ли спала гостья на новом месте, налила кофе в две чашки, присела к печи и, не отрывая глаз от причудливой игры пламени, заговорила. Девчушка замолчала. Она судорожно вцепилась в руку Шарлотты, боялась, что её уведут, а через пару минут заснула. Шарлотта вглядывалась в розовую мордашку и посмеивалась сама над собой. «Надо же!» — пала жертвой маленькой бродяжки, обезоружившей и победившей её душу внезапной влюблённостью. «Госпоже Шагерстрём придётся на несколько дней задержаться в Хёдебю», — сказала баронесса спокойным, но не допускающим возражений тоном. «С одной стороны...» Все обитатели дома только об этом и мечтают. Гостья настолько оживила их довольно однообразное существование, что им хочется продлить это удовольствие. А с другой? Не может же баронесса отправить девочку в трепье? Перед отъездом нужно сшить хотя бы несколько платьев, и среди них, конечно, пару траурных. И бельё, разумеется. Белошвейка придёт уже сегодня до полудня. Девчушка всё же Фрекен-Лёвеншольд. А Фрекен-Лёвеншольд... Должна появиться в большом счётерпе в приличном виде, но никак не оборвашкой. Конечно, конечно, само собой, разумеется, никаких сомнений. А разве не радостно, когда десять раз на дню прибегает служанка? Маленькая разбойница по вам соскучилась, мадам? Совершенно новое чувство. Шарлотта открывала в девочке всё новые таланты. Оказывается, малышка, как и сама Шарлотта, завзятая лошадница, просто без ума от лошадей. И когда девочка обнаружила, что новая знакомая превосходно держит шаг в упряжке из перевёрнутых табуреток, великолепно понимает прищёлкивание языком или команды «пру» — восторгом не было конца. А когда они меняются местами, никто так не умеет управляться с вожжами, как ее её кьясавица. А разве не смешно и не печально, когда крошечная девчушка посвящает тебя в тайны цыганской жизни? Вот вам, пожалуйста, два стула. Вот этот усадьба Экибю, этот Бьорны. И надо плести сначала в одну усадьбу, потом в другую. Спрашивать не найдется ли какой работы и выслушивать отказ. Я вас, я боты нет. Девчушка великолепно воспроизвела презрительную интонацию управляющих. Или вдруг эта кроха начинает совершенно серьезно рассуждать, кому из помещиков есть смысл попадаться на глаза? а кому не только бессмысленно, но и опасно. Но самое трогательное, когда она внезапно прекращает игру, подходит к окну и долго всматривается в аллею, не появится ли тот, кто покинул ее навсегда. Может стоять у окна час, даже два, и ничем ее не отвлечь, поглощена тоской по отцу. Слезы на глаза наворачиваются, когда видишь прижатую к стеклу мордашку со сплющенным носиком и прижатые к вискам руки, ищет папу, на наращищенной от снега, но все равно белоснежной аллеи. И понимаешь, какие бы недостатки и даже пороки не вынес ребенок из своего прошлого, все это с лихвой покрывается главным человеческим умением — умением любить. Ничего нет важнее. Судя по изобретательности в играх, И головка у неё работает неплохо. Безусловно, одарённая девчушка. Если бы не она, Шарлотте было бы трудно вынести эти дни в Хёдебю. Настолько гнетущая атмосфера царила в старой усадьбе. А виной тому барон Адриан. Он вечно чем-то недоволен, ворчит, гоняет прислугу, почти не вступает в разговоры. Если бы не его мрачное настроение, всё было бы очень мило. На следующий день после приезда Шарлотты барон отправил гонца в табор на севере. Того самого управляющего, кто знал родственников покойного Йорона. Кибитку починили, нагрузили все, что в ней было, когда она перевернулась, запрягли розовую лошадку. Все это имущество следовало передать вдове покойного, если она у него одна, буркнул Адриан, и сообщить, так и так, несчастный случай. Твой муж, барон Йорн, погиб, замерз в пургу. Это во-первых. А во-вторых, сообщить, что об их маленькой дочери позаботятся родственники. Через пару дней управляющий вернулся. Адриан поговорил с ним и сообщил Шарлотте. Мать никаких претензий не имеет, даже рада от нее избавиться. Так что у Шарлотты на девочку все права. Разумеется, опекунство должно быть оформлено, но он, барон Адриан, не советовал бы торопиться с юридическими процедурами. Мало ли что. Не забывайте, Шарлотта, в какой среде она росла. Кто знает, какие пороки могут обнаружиться, и тогда вы сможете вернуть девчонку матери. Не торопитесь лишать себя такой возможности. Все очень корректно, правильно и разумно. Но барон даже не пытался скрыть своё отвратительное настроение. Правда, появлялся он редко, разве что за едой, но и в эти недолгие минуты успевал отпустить язвительное замечание или желчную реплику в адрес жены и дочек. У счастливой в браке Шарлотты, как и у многих счастливых людей, была естественная потребность помогать и устраивать так, чтобы и все кругом тоже были счастливы. Она пыталась как-то повлиять на Адриана, но пришлось признать свое поражение. Слишком уж горька была обида, нанесенная покойным братом. Тот и в самом деле ударил в самое больное место. Простить розыгрыш барон Адриан не мог, а неудовлетворенное желание мести отравляло ему жизнь. — Ну хорошо, с бароном ничего не получится, но семья, семья-то за что страдает? Бедная баронесса умоляет «Не уезжайте, фрушагерстрём, без вас жизнь станет невыносимой. От одного вашего присутствия я чувствую себя смелее и увереннее». И Шарлотта делает, что может. Старается, чтобы за столом звучали шутки и смех. Вечером у Камина рассказывает сказки и страшные истории. Организует катание в своих санях. «Лошади не должны застаиваться», — объясняет она девочкам заставила баронессу присесть за старые клавикорды, вспомнить несколько фуг Баха, суеты Генделя, а когда выяснилось, что девочки весьма музыкальны и у них неплохие голоса, заставила их выучить и спеть замечательный романс Валериуса «Приди, прелестный май, а кинь кротким взглядом». Но дни шли, платьица и белье для малышки сшиты, и у баронессы больше не было поводов задерживать отъезд Шарлотты. Тем более, что со дня приезда Шарлотты каждый день светило яркое весеннее солнце. Гигантские сугробы заметно осели, а на дороге в церковь уже кое-где проглядывала упругая рыжая земля. Лёд на продолговатом озере Левин ещё довольно толстый, но заметно потемнел, и кое-где уже видны большие чёрные промоины. Исчезли вереницы фур пересекавших озеро во всех направлениях. Тянуть больше нельзя. Надо ехать, пока зимник ещё надёжен. В день перед отъездом баронесса предложила прогуляться на кладбище в Бру, навестить знаменитый фамильный склеп. Шарлотта, разумеется, согласилась, и сразу после обеда, который в Хёдебе подавали в половине первого, дамы двинулись в путь. Идти было не особенно далеко — но дорогу развезло, тут и там стояли большие лужи, а под клёклым, наздреватым снегом прятались коварные островки скользкого чёрного льда. Шарлотта посчитала, что все эти неудобства вовсе не перевешивают удовольствие от прогулки под весенним солнцем, от возможности подставить щёки под ласковые лучи весеннего солнца и послушать первых отчаянных жаворонков, заливающихся над ещё покрытой снегом равниной. По дороге баронесса осторожно коснулась щекотливой темой. Заговорила о Карле Артуре, хоть и заметила, как напрягается и уходит в себя Шарлотта при упоминании этого имени. Баронесса призывала к состраданию. «Ведь Шарлотта так богата, у неё такой замечательный муж, она же ни в чём не знает отказа». Шарлотта слегка пожала плечами и не ответила. Попыталась перевести разговор на другое. Все это так. Вряд ли можно пожелать лучшего мужа. Но именно поэтому... Польхимовская лесопилка никуда не делась. Она так и стоит на реке в большом шотерпе. Могучие вальцы затягивают одно бревно за другим. Нет, она не может позволить себе такой риск. Целых четыре года она не позволяла себе даже подумать о Карле Артуре, не то что пытаться ему помочь. Баронесса не стала настаивать, взяла свою многолетнюю привычку уступать чужой воле. Но когда они подошли к склепу, показала Шарлотте место, где Мальвини спал. много лет назад удалось просунуть в могилу злополучный перстень и сказала задумчиво. Это женщина, которая сейчас странствует с молодым Экинстеттом. Она, кажется, дочь той самой Мальвины Спак. — Да, именно так. Думаю, это одна из причин, почему Карл Артур испытывает к ней такое безграничное доверие. Но прошу вас, давайте не будем говорить об этих людях. Они мне принесли столько страданий. И опять не стала возражать баронесса. Но тут Шарлотте стало неловко. — Что же это такое? — подумала она. — Я ей слова не даю сказать, точно как и ее муж. Так она подумала, а вслух сказала вот что. — Я чувствую, дорогая, у вас есть что-то за душой, чем вы очень хотите со мной поделиться. Я слушаю. А баронесса будто только и дожидалась этих слов. Оказывается, прошлой осенью она была на большой ярмарке в Брубю. Вы наверняка знаете, целая неделя, уйма народу, много тысяч, наверное. И пока я ходила по рядам, покупала и приценивалась, внезапно услышала пение. Женский голос пел псалом. Голос не скажешь, чтобы красивый, но очень сильный, уши закладывало. Я знать не знала, кто поет, но визгливый голос резал уши, и мне захотелось отойти подальше. Однако сделать это оказалось не так легко. Странное, мягко говоря, пение привлекло внимание толпы. Люди, смеясь и подмигивая друг другу, потянулись посмотреть, кто это там голосит. Вы же знаете, люди на ярмарках падки на развлечения. Против течения не поплывешь, меня понесло с толпой, и я увидела певицу. Она стояла на обычной цыганской повозке, в куче грязных мешков, на каком-то кривом ящике. Толстая, некрасивая женщина, молодая или старая, определить невозможно. Латанный, перелатанный, но наверняка очень тёплый домотканый салоп, на голове толстенный шерстяной платок, концы платка просунула мышки и завязала на спине. Ну что вам сказать, зеленщица за прилавком с немытой репой. И знаете, что удивительно? Она не делала даже попыток быть привлекательной. «Когда-то у неё был хороший голос», — пробормотала Шарлотта. Она уже поняла, о ком идёт речь. «Видимо, от него ничего не осталось», — кивнула баронесса. «При таком-то образе жизни голос не сохранить. Да, но я-то ещё не поняла, кто она такая. Одним словом, псалом ей допить не дали. Стали кричать «перестань выйдь», «заткнись». Какие-то озорники стали передразнивать. Довольно, кстати, похоже. И она замолчала, отвернулась, уселась среди мешков спиной к людям и начала раскачиваться влево-вправо, влево-вправо. Мне даже показалось, ее бьет озноб, то ли от холода, то ли от тоски. А ее место на ящике тут же занял мужчина. И я и думать забыла про неудачливую псалмопевицу. Снял и небрежно швырнул в повозку широкополую шляпу, и оказалось, что он почти лыс. Большая, с проседью неухоженная борода. Надо ли мне говорить, Шарлотта? Я узнала его. Это был Карл Артур Экенстед. Страшно худой, запущенный, как говорят, но голос ни с кем не спутаешь. Я и узнала его по голосу, да еще по привычке прикрывать глаза. Ну, вы знаете, эти тяжелые веки. К тому же я уже слышала, он бродит по стране и проповедует на ярмарках, на постоялых дворах, одним словом, везде, где собираются люди. Но вы ведь, наверное, думаете, Шарлотта, что он стал проповедовать. Впрочем, может, и стал, но уж никак не в том смысле, как мы привыкли. Для начала, правда, прочитал несколько стихов из Писания, но потом потом только и делал, что проклинал всех и вся, кричал и обвинял. «Наверняка у него были на то причины», — дипломатично вставила баронесса. «Но сами понимаете, чем больше он предавал людей анафеме, тем больше они смеялись, и чем больше они смеялись, тем сильнее он распалялся. Грозно указал пальцем на какую-то крестьянку, и ни с того ни с сего начал ее обвинять, что она слишком хорошо одета, а у ее мальчугана чересчур розовые щеки. Предугадать, на кого он обратит свой гнев, было совершенно невозможно. Никто, ни один человек повода для гнева не давал. Единственный повод — кипящая в нем самом неукротимая ярость и обида на весь мир. Он стоял со сжатыми побелевшими кулаками, и выплёвывал страшные обвинения с такой силой, будто полил из дробовика. И знаете, определённый успех он имел, но вряд ли того рода, на который рассчитывал. Люди умирали от хохота. Они смеялись над каждой сказанной им фразой. Никому даже в голову не приходило, что он произносит свою Филиппику всерьёз, все были уверены что забавный проповедник никакой другой цели не ставит кроме как их рассмешить и самое удивительное шарлотта самое удивительное и даже невероятное его гнев был обращен против бедности я же знала его раньше помню как он прославлял бедность как с горящими глазами утверждал что бедность и есть единственный способ следовать учению христа а тут со слезами тыкал пальцем в свой заплатанный армяк и проклинал тех, кто, по его мнению, виновен в его бедствиях — отца и сестер. Мать его умерла, он должен был унаследовать ее богатство, а отец и жадные вороватые ханжи-сестры лишили его наследства. «Не может быть!» — не выдержала Шарлотта. «Это не похоже на Карла Артура, это был не он!» Дорогая моя. Он же называл их всех по именам. Никаких сомнений. Это был он, Карл Артур. Он сошел с ума. Не думаю. Во всем, что он говорил, была несомненная логика. Но это была логика другого человека. Не того Карла Артура, которого мы знали. От того Карла Артура ничего не осталось. А еще, как вам это понравится? Он хвастался, что мог бы стать епископом, если бы захотел. «Нет никого в этой стране, кто бы умел так проповедовать, как я», — сказал он. «Мало того, я мог бы стать не просто епископом, а архиепископом, если бы злодеи не бросили меня в пучину нищеты и отчаяния». И вы же понимаете, Шарлотта, как смешно это звучало на провинциальной ярмарке в брубю. Озлобленный, плюющийся желчью оборванец утверждает, что мог бы стать главным священником страны. Но мне-то вовсе не было смешно. Я думала только, как бы поскорее выбраться из толпы. Баронесса замолчала и глянула из-под тишка на Шарлотту. Та стояла, нахмурившись и полуотвернувшись. Вид у нее был такой, будто вся история ее сильно утомила. «Что ж, больше и рассказывать-то нечего», — вздохнула баронесса. Только когда он заявил, что мог бы стать архиепископом, женщина на полу телеги визгливо расхохоталась. Впрочем, смех сразу прекратился. Она даже не шевельнулась, продолжала сидеть в той же понурой обреченной позе. И тогда он обратил свой гнев на нее, затопал ногами, «Мол, как ты смеешь? Ты виновата во всех моих несчастьях, ты разлучила меня с невестой, из-за тебя я отказался от пасторства. ты удавка у меня на шее, змея, льющая яд на мои душевные раны, и если ты не перестанешь меня дразнить, я всажу тебе в сердце нож». Баронесса сделала еще одну паузу. Шарлотта его вовсе отвернулась. Она теперь стояла спиной к собеседнице, ни словом, ни жестом не выдала интереса к рассказу баронессы. «Когда он набросился на эту женщину», — продолжила баронесса, — «та поначалу вроде бы и не обратила внимания, сидела и не шевелилась. Ее вроде бы и не задевали его высокопарные фразы. Но в конце концов он, очевидно, наступил на какую-то больную мозоль, и они начали переругиваться». Я не решаюсь пересказывать, что они говорили друг другу. Это было ужасно. Шарлотта, боже мой! Какие-то мерзкие интимные подробности. Под конец мне показалось, что они вот-вот бросятся друг на друга. Даю слово, моя дорогая, я не на шутку испугалась. Не дай бог стать свидетелем подобной драки. Я начала расталкивать хохочущих соседей и, в конце концов, выбралась с площади. И знаете, милая Шарлотта, Стараюсь забыть, но куда там? Они же, думаю, до сих пор бродят по дорогам. Голодные и несчастные. А ведь и отец его жив. И сестры. Ничего не понимаю. С внезапной резкостью прервала ее Шарлотта, словно хотела показать, что считает весь рассказ баронессы неуместным преувеличением или, что еще хуже, выдумкой. Я последний раз видела Карла Артура четыре года назад. Да, на нём была сермяжная одежда, но выглядел он как переодетый принц. И вы хотите сказать, что за какие-то четыре года он пал так низко? О страданиях. Шарлотта, подумайте о страданиях, через которые ему пришлось пройти. Унижение, оскорбления, обманы. А каково ему жить с этой женщиной? Представьте, какая тоска грызет его, как он бесконечно осыпает себя упреками. Представьте никогда не покидающее чувство безнадежности. Подумайте, он ведет примерно такую же жизнь, как вел мой деверь, барон-бродяга, среди разбойников и мошенников. И самое страшное — не дай ему Бог закончить свои дни как убийца. Мне показалось... Он вполне в состоянии в один прекрасный день пырнуть ее ножом. И если вы когда-то любили его... Если... Тихо, но с нажимом, повторила Шарлотта. Если я когда-то... Она резко повернулась и, ускоряя шаг, пошла в Хедебю. Закусила губу, чтобы не кричать от отчаяния. Боже, как она устала! Она-то думала, что навсегда избавилась от этого человека, а он снова встал на ее пути. Несчастный, опустившийся, неуклонно приближающийся к окончательной погибели, легковерный, жалкий, не умеющий любить романтик. Они так и шли. Шарлотта впереди, а баронесса отставала все больше. Ей был не под силу взятый Шарлоттой темп. Ни та, ни другая не произнесли ни слова. У ворот в самом начале аллеи Шарлотта словно пришла в себя, резко остановилась, дождалась баронессы и печально улыбнулась. «Знаете, — сказала она преувеличенно бодро, — мы гуляли с вами час, не больше, а у меня такое чувство... В общем, я так рада вернуться. Трудно представить, какую власть взяла надо мной эта смешная девчушка». Я уже соскучилась. Они пошли по аллее. Шарлотта то и дело поглядывала на окно детской, не появится ли мордашка с приплюснутым носом. А когда уже были во дворе, удивилась. Почему девочка, как обычно, не выскочила ей навстречу, весело верещая и перепрыгивая через мартовские лужи? Нет, ничего такого не случилось. Вместо девочки навстречу вышел барон Адриан. На нем была волчья шуба, подпоясанная в несколько оборотов пестрым кушаком, и дорожные сапоги, огромные, наподобие каролинских, будто сапожник краил их, поглядывая на портрет их грозного предка. Ясно было, куда-то собрался. Они застали его в последний момент. Беспокойная баронесса сразу заподозрила неладное. «Адриан, что случилось?» Наверное, ничего страшного, даже наоборот. Барон сбросил маску вечного недовольства. Сама приветливость, само дружелюбие. Послушайте-ка, сколько вас не было? Полчаса? Час? Короче, не успели вы уйти? Подкатил экипаж. Он усмехнулся. Обычные, знаете ли, цыганские сани, из которых чуть не вываливается разная дрянь. А в экипаже двое. Мужчина и женщина. Вполне типичная публика. Она осталась сидеть в телеге, а господин Бородяга вышел и потребовал провести его ко мне. Сказал по важному делу. И как вы думаете, что это было за дело? Догадайтесь. Он потребовал возмещения. Я должен выплатить моей дрожайшей цыганской невестке «Возмещение! Возмещение за то, что мы позаботились о её ребёнке!» «Вот оно что!» — протянула Шарлотта. «Что же, этого можно было ожидать?» «Ещё бы! Я бы даже сказал «нельзя!» «То есть нельзя было ожидать чего-то другого!» «Здесь-то ничего странного, странно другое!» «Этот мужчина, скверно одетый, Эдакий, я бы сказал, поношенный. Я поначалу принял его за обычного мошенника. Но было в его голосе, в манере говорить что-то знакомое. Никак не мог сообразить, где я видел его раньше. И вел себя он не так, как можно было бы ожидать от представителей этого племени. — О, Боже! — вырвалось у Шарлотты. — Я вижу, кузина уже догадалась, кто это был. Но ваш покорный слуга не настолько быстро разумом. Я начал перебирать в памяти все физиономии этих мошенников, которые приходилось видеть на ярмарках в Брубю. Пытался урезонить его, устыдить, отругать в конце концов. Такие типы только такой язык и понимают. И будь то обычный барышник или меняла, промолчал бы. Они очень хорошо понимают, с кем имеют дело. У них сохранилось уважение к господам. А этот начал мне выговаривать, как неблагородно я себя вел по отношению к брату, даже не пригласил жену на похороны. Он так и сказал неблагородно и еще много чего наговорил. У меня кончилось терпение. Я шарахнул, простите за выражение, кулаком по столу и велел ему убираться. Но и это не помогло. А ты говорил ему про... Узина верно хочет знать, сказал ли я ему, что девчонку удочерила известная богачка Фру Шагерстрём? Нет, не сказал. Воздержался. Это только подогрело бы его претензии. В конце концов, он настолько меня разозлил, что я готов был вышвырнуть его в окно. Но представьте, он нисколько не испугался. Заявил, если я отказываюсь платить, у меня нет никаких прав удерживать эту девчонку. Шарлотта слушала рассказ барона со все возрастающим ужасом. Пока она чуть не бежала с кладбища, мысли роились в голове, как пчелы у литка, и она пришла к выводу, нет, на этот раз она ничего для Карла Артура сделать не может, но неужели все начинается сначала? Рявкнул «никаких прав» и захлопнул за собой дверь. И только тогда до меня дошло. В голове просветлело. Я же имел честь разговаривать с собственным кузеном. Это же был Карл Артур Эккенстед. Думаю, он неплохо знал моего братца. У них же у всех один маршрут, от ярмарки до ярмарки. А в ноябре на север. Там и зимует весь бродячий народ. Что может быть естественнее? Он и взял на себя попытку шантажа. Не исключено, что по просьбе этой девки, которая считалась женой моего братца. А когда ты сообразил, с кем разговаривал, неужели не попытался его вернуть? Конечно! Это же совсем другое дело. Мы бы могли поговорить совсем по-иному. Выбежал на лестницу, а он уже разворачивает Саня на выезд. Я крикнул вслед «Карл Артур!» Изо всех сил крикнул. Но он то ли не слышал, то ли не захотел слышать. «И теперь ты собрался его догнать?» «Само собой, я же не досказал!» Карл Артур нагнал няньку с девочками, те решили пойти вам навстречу. Остановил сани, и баба, что сидела в санях, должна быть узнала эту девчонку. Позвала ее по имени, девчонка подбежала, а та схватила ее и посадила в сани. Карл Артур поднял кнут и они укатили со всей скоростью, на которую его кляча была способна. «Ты хочешь сказать, он увёз мою девочку?» «А что я мог сделать? Ты же знаешь, все наши лошади вывозят дрова из леса. Потом, когда развезет дороги, будет поздно. А мои? Взял бы моих!» «Само собой, кузина. Я подумал, ты не станешь возражать. Приказал твоему кучеру закладывать, и тут как раз увидел вас с Амелией, Шарлотта. Не надо волноваться. Девочка скоро будет здесь. А вот и твои сани». Он хотел было побежать к саням, но Шарлотта схватила его за локоть. «Адриан, погоди! Я поеду с тобой!» Барон покраснел и тихо сказал с той искренностью и теплотой, которая всегда отличала его в юности. «Шарлотта, не бойся. Я верну девочку даже ценой жизни. Чёрт подери, я целую неделю был сам не свой, ходил и дулся, как болван. Нельзя отвечать на обиду злом. Никакая обида не стоит. И, Шарлотта, спасибо тебе. Амелия права. Ты не дала мне совершить подлость». Я бы себе никогда не простил, если бы отослал несчастную девчонку. Ах, кузен Адриан, кузен Адриан, я не сомневаюсь, ты вернешь девочку, но есть еще одна причина. Это вечная моя беда, отказываюсь верить в худшее. Только сейчас, когда он похитил мою малышку, я поняла, Карл Артур в большой беде. Позволь ехать с тобой, я должна во что бы то ни стало с ним поговорить.